Тролли отступили в большую пещеру. Эльфы закричали от радости, увидев, что теперь поле битвы стало достаточно просторным для того, чтобы сражаться так, как они привыкли. Из колченов появились длинные луки, и туча стрел с гусиным оперением вылетела из первой шеренги эльфов и обрушилась на троллей. Защитники пещеры сломали строй, и вскоре битва превратилась в множество схваток один на один по всему залу. Однако троллю в одиночку, да еще и без кольчуги, было не устоять против эльфа, который так прыгал увёртываясь от ударов, что у противника начинала рябить в глазах. Кое-кто из эльфов уже валялся с разбитым черепом или пробитой копьём грудью. К тому же немало было и раненых. Но для троллей эта битва обернулась настоящей резнёй. И всё же королевская стража сумела закрыть собой арку, которая вела в пиршенственную залу короля. Эльфы, покончив со всеми оставшимися троллями, Попытались напасть на этот суровый заслон, но, увы, здесь было слишком мало места, чтобы проявить их всегдашнюю ловкость и проворство. Они отступили в беспорядке, оставив за собой убитых и раненых. Только снаряд способен был пробить эту стену щитов, закрывавшую щитоносцев от глаз до колен. Но тут Скафлоку бросилось в глаза, что пролет арки очень высок. «Я покажу вам дорогу!» – крикнул он. Весь в запекшейся зеленой троллинной и своей алой крови с помятым шлевом и щитом он сунул свой иззубренный меч в ножны и схватил копье. Затем разбежался и, используя копье как шест, перелетел через головы стражников прямо в зал. Падая, Скафлок снова выхватил меч. На нем были тяжелые доспехи и Пол дрогнул от удара, когда он приземлился, но он сумел тут же повернуться. Стражники, в отличие от прочих троллей, были хорошо вооружены. Но ноги и руки были у них не закрыты броней. Скафлок нанес три удара, и три тролля упали. Остальные развернулись лицом к нему. Эльфы тут же напали на дрогнувший строй и опрокинули его, и прорвались в королевскую палату. На другом конце зала Скафлок увидел Илрида, который, сжимая копье, как утес возвышался на своем троне. Скафлок сразил двух троллей, пробиваясь к королю. Но тут ему заступил дорогу некий человек. Скафлок застыл на мгновение, пораженный тем, что из-за готовой обрушиться на него секиры, глядит его же собственное лицо. А секира эта была не из мягкой бронзы и не из легкого сплава, а из самой настоящей стали, да к тому же не притупилась в схватках. Между тем, щит Скафлока принял за этот день уже немало ударов. Секира опустилась и, пробив железо и дерево на щите, оставила левую руку Скафлока без прикрытия. Он попытался вырвать Секиру из рук нападающего, но тот, отпрыгнув, рванул ее с такой силой, что Скафлок пошатнулся. Затем незнакомец снова напал. Скафлок отбросил бесполезный щит, железо, зазвенев, высекло искры. Оба бойца были облачены в шлем и кольчугу. У обоих теперь не было щита, но тяжелая Секира давала своему хозяину преимущество перед более легким мечом. И хотя Скафлок в полной мере владел эльфийским искусством наносить и отражать удары, но клинок, который был в его руках, мало подходил для этого. И вместо того, чтобы наступать, Скафлок вынужден был все свое умение употребить для того, чтобы защитить себя. Потом битва разъединила их. Скафлок снова стал сражаться с неким троллем, и ему пришлось выдержать нелегкую схватку, прежде чем он сразил его незнаком с тем временем окружили эльфы, но он сумел прорубить себе путь обратно к Илриду, и оставшиеся тролли сплотились вокруг них. Сильным стремительным ударом им удалось, пробившись к черному ходу, уйти. «За ними!» – крикнул Скафлок в воинственном азарте. Но Голтон и другие командиры эльфов отговорили его. «Это было бы безрассудством!» – заявили они. «Смотри!» Эта дверь ведет в темные и низкие пещеры, где вполне может быть засада. Лучше мы перекроем ее отсюда, чтобы Илрит не вызвал себе на помощь чудовищ из глубин земли. Да, вы правы, неохотно согласился Скафлок. Он оглядел палату. Сперва с жадностью взглянул на бывшие там сокровища. Потом с грустью на тела эльфов, распростертые на залитом кровью полу. И все же его радовало, как мало их было по сравнению с мертвыми врагами. Раненых троллей добили, их крики и стоны скоро умокли, а своих раненых заботливо перевязали. Залечить же их раны должна была после возвращения исцеляющая магия. Неожиданно Скафог увидел нечто такое, что подъявило его почти так же, как воин его собственного обличия среди врагов.